Я повернулся и посмотрел на припаркованный у тротуара вожделенный с умеренными наворотами трехсотый. т о м перевел н а р о ч и т о оценивающий взгляд на и г о н Справедливо. Пожав плечами сказал я, повернулся к воде и присосался к своей банке пива. Она пнула меня по коленке. Позже, когда мы помогали у и л ь и м у вытащить из воды его гидроцикл, на сверкающем черном Рейнджеровери с огромным черным катером на п и д ц е п е п о я в и л с какая-то шумная компания. Все в черных кожаных куртках с эмблемами BMW. Те, кто приехал на самый высокий прилив, в это время уж вытаскивали из воды свои аппараты, а то, что прибывшие потребовали, чтобы все убрались с дороги и дали им спустить на воду их катер. Их трехмоторный катер заблокировал выезд на дорогу, когда их просили его отодвинуть. Эти крутые ребят принялись спорить. Я даже слышал, как один из них утверждал, что они зарезервировали этот спуск. Минут десять мы прибирались без всякого толку. Мы погрузили гидроцикл на прицеп, но Мерс Уильяма вместе с другими машинами оказался заблокирован у спуска. Он попытался было объясниться с БМВ-шниками, затем сел в машину и надул. И он на молчке п и л от ярости. Потом. о б ъ я в и л что идет на спасательную станцию купить к а к о е н и б у д ь сувенирное говно. И когда не знаешь, что делать, ну тогда иди в магазин, сказала она, хлопнув д в е р ц е Уильям сидел, жав губы и следя в зеркало заднего вида за тем, как р а з в и в а е т с я спор. О, блюдки, сказал он, просто хрен знает, как наплевательски люди относятся друг другу. п е р е с т р е л я т ь их ч е р т о в ы й матери, сказал я, взвешивая. Не вытяли и не выкурили сигаретку, никакого тебе курения на б и т ы х кожи цвета шампанского сидений н ю р е р а в О, о сказал Уильям, перебирая пальцами баранку. Люди были бы намного вежливее, если бы все ходили с пистолетами. Я покосился на него. Наконец, после изрядной неразберихи, когда воздух был уже перенасыщен флюидами враждебности, проблема решилась. БМВшники протащили свой катер. Освободив проезд к дороге для машин и прицепов, мы подобрали и в о н наверху у н а в е с а станции, где для поддержки спасательной службы продавалось всякое всячина, приобрела она там похоже немного. Садясь в машину, набросил мне коробок спичек. Держи, сказал она. Я изучил коробок. О, а ты уверена? Мы набирая скорость, устремились вверх между деревьями в сторону Эдинбурга. Я оглянулся. Внизу на спуске снова возникли беспорядки. ВМВшники отчаянно жестикулируя показывают на п о к р ы ш к е с одной стороны прицепа, везущего их огромный катер. Он теперь, вроде бы, слегка накренился на один бок. Впечатление было такое, что там опять будет довольно жарко, но затем деревья закрыли обзор, и спуски с ч е з и из глаз. Я был уверен, что успел увидеть начало потасовки. Я повернулся назад и увидел, как Ивонна сухмылкой смотрит на меня в том же направлении. Внезапно она напустила на себя невинный вид, откинулась на спинку сиденья и принялась что-то мурлыкать под нос. Я вспомнил, как мы с Сэнди спустили все колеса у машины его отца, взяв половинки спичек и засунув их в ниппели. Я открыл коробок, который мне дала Ивонна. Но сказать на глаз о т с у т с т в у е там т п а р а спичек было невозможно. Похоже, у них там какие-то проблемы с п р и ц е п о м сказал я. Так и м надо, отозвался Уильям. Может, им шины прокололи? в Здохнул Иван. Она бросила взгляд в сторону Уильяма. А у нас видно не п е л е к замочки, да? Уильям в лесу в окрестностях Эдинбурга, совсем рядом с участком, где расположенных в Сионный новый дом. Вооруженный маркером, он участвует в очередной дурацкой, хотя должен признать, м а л ь ч и с к и й захватывающей игре в пейнтбол. Парни и девочки из его компьютерной компании против ударного отряда отдела новостей Кали Доньян. Мой маркер заклинило, и Уильям, узнав меня, пошел в наступление, смеясь и стреляя в меня раз за разом. Я тем временем махал ему и пытался увернуться, но эти желтые шарики с краской шлеп-шлеп колотили по моему взятому на прокат снаряжению, камуфляжным брюкам, боевой куртке, молотили по шлему. Я махал ему и пытался привести в чувство проклятый маркер. Он просто медленно наступал, не переставая стрелять. Сучий потрох у него собственный маркер, и он его вероятно модернизировал. з н а я у и л ь я м а можно было не сомневаться шляп шляп шляп он все приближался я думал бог т ы мой неужели он догадался неужели кто-то стукнул ему может в этом все дело мне это здорово действовало на нервы даже я и ошибался я и в самом деле хотел устроить ему к о з ь ю р о ж у этому сукиному сыну потому что перед игрой у нас вышел дурацкий спор Он говорил, что алчность э т м о л хорошо, и что он был разочарован, как неудачно аргументировал тип Гекко из Уолл-стрит. имеется в виду фильм Оливера Стоуна Уолл-стрит, 1987 год. Его герой Гекко, роль которого сыграл Майкл д у г л а с Но это же в самом деле хорошо, возражал Уильям, размахивая своей маркин. Именно ею измеряется способность к выживанию в наше время. Нам тем временем показывали игровую площадку с флагштоками, баррикадами из брёвен и всеми прочими атрибутами. Она, естественно, н а с т а в и л в и л ь я м это эволюция. Еще живя в пещерах, мы выходили на охоту, и тот, кто приносил домой мамонта или еще что-то, с с е д а лучший кусок и трахал женщин. И все это было очень полезно для рода человеческого. Сейчас все это более отвлеченно. И мы имеем дело с деньгами вместо куска мяса, но принцип остается тот же. Но ведь о х о т и л и с ним в одиночку. В этом все и дело, сказал ему. Там во всем была кооперация. Люди вместе работали, получали результаты и делили добычу. Согласен, кивнул Уильям. Кооперация это в е л и к о л е п н о Если люди не кооперировались, то управлять им было бы отнюдь не просто. Но о в о ж д и нужны всегда. Но алчность, эгоизм, без них не было ничего, что тебя окружает, сказал Уильям, размахивая снова маркером во все стороны. Именно, воскликнул я, широко разведя руками. Капитализм, да, именно. Эхом отозвался Уильям, повторив жест. Так мы там и стояли. Я с мурой и н о й на физиономии, совершенно не понимая, как Туильям о не может сообразить, к чему я клоню. И Уильям. Улыбающийся, но не меня задачен тем, что я, похоже, не способен понять его. Я раздраженно покачал головой и взмахнул своим м а р к е н о м Будем драть, с я сказал я. Уильям хмыкнулся. Я в ы с к а з а л с я Вот почему я жутко хотел обставить этого с у к и н о г о сына предпочтительно в к о о п е р а ц и и с моими товарищами по команде, чтобы доказать свою правоту. Но долбанная техника меня подвела. Ой, маркер заклинил, и он взял верх, в стрелял меня раз за разом. И наконец я отказался от мысли расклинить маркер и швырнул его в Уильяма. Хотя ни черта не видел, куда кидаю, потому что окошку меня на шлеме было заляпано желтой краской. Но он уклонился, шагнул в сторону и уселся на ствол, держась за живот.